Письмо 18. Индивидуальные виды ада Ранее я говорил вам о своем намерении посетить ад, но когда я начал свои исследования в этом направлении, оказалось, что здесь существует множество разновидностей того, что мы называем адом. Каждый человек строит для себя свой собственный ад. Да, я убежден – что люди сами себя помещают в ад, что не Бог их туда посылает. Я начал искать ад из огня и серы и не нашел такового. По всей вероятности, Данте видел то же, что и я. Но существуют другие, индивидуальные виды ада. Писание по непонятной для меня причине внезапно прекратилось и более в этот вечер не возобновлялось. Письмо девятнадцатое приют любви в небесах. После нашего с вами последнего письма я встретился с очень интересным человеком. Это любящее сердце, которое ожидало здесь свою возлюбленную в течение десяти лет. На земле ее уверяли, что он умер, и убедили полюбить другого, но она не могла забыть его, так как каждую ночь он встречал ее душу во время сна. Каждую ночь она являлась к нему сюда, и иногда, пробуждаясь, могла припомнить все, что он говорил ей во время свидания. Она сказала ему, что недолго еще пробудет в освещаемом солнцем мире и придет к нему сюда, в самосветящийся мир. Некоторое время тому назад она, наконец, перешла сюда, он давно ждал ее, и построил из материи этого мира небольшой дом, какой мечтал устроить для нее на земле. Он рассказал мне. Как однажды ночью, явившись к нему во сне, она заявила, что соединиться с ним завтра. Он был поражен и почти готов остановить ее, так как его смерть была внезапной и очень мучительной, а он не хотел страданий для нее, он постоянно оберегал ее, стараясь предупредить о каждой опасности. Но на этот раз, когда первое потрясение прошло, он почувствовал, что она действительно перейдет к нему. Он был очень счастлив. Здесь он не искал новой любви, ибо когда покидаешь землю с одной большой любовью, и когда земная возлюбленная не забывает ушедшего, связь может сохраняться долгое время, не ослабевая. Вы, оставшиеся на земле, Забыли все пережитое здесь, и потому не знаете, какое счастье доставляют нам ваши воспоминания, не понимаете, как нам тяжело ваше забвение, хотя часто бывает, что более всего продвигаются в духовном плане как раз те, которых забывают на земле любимые люди, но тем не менее быть забытым грустно. Вы пробуждаете в нас силу, предоставляя нас самим себе, но эта сила дается тяжело. И не все души готовы воспользоваться вынужденным одиночеством, чтобы быстрее подниматься по лестнице духовного совершенствования. Но вернемся к интересующей нас паре. Весь тот день он оставался около нее. Он не мог видеть ее тело, ибо лучи солнца были слишком ярки для него. Но после долгого ожидания он почувствовал ее руку в своей руке. И хотя она была невидима для него, он знал что она здесь, и он заговорил с ней, употребляя земные слова, но она, казалось, не понимала его. Он заговорил с ней снова, но она все не отвечала, хотя по пожатию ее руки он знал, что она сознает его присутствие. не так стояли они, рука в руке, в темноте солнечного света. Он способный говорить благодаря своему долгому опыту в мире тонких звуков, а она безмолвная и растерянная, но продолжающая держаться за его руку. Когда лучи солнца погасли, он начал различать ее лицо и глаза, широко раскрытые и испуганные. Они продолжали оставаться в комнате, где лежало ее безжизненное тело. Было лето и окна были раскрыты. Он старался увлечь ее в простор душистой ночи, которая для них представляла день, но она удержала его за руку и не хотела уходить. В конце концов, ему удалось увлечь ее на некоторое расстояние. Теперь она услышала его и ответила. «Любимый мой», — сказала она, — «которая же из двух я. Я вижу себя, я чувствую себя». И там тоже я, где словно в двух местах, которая же из двух настоящая я. Он утешал ее словами любви, он боялся приласкать ее, ибо прикосновение душ чрезвычайно сильно, и он боялся, чтобы она не возвратилась к той покинутой форме и не наступила бы новая разлука». И хотя она часто приходила к нему во сне, теперь это было иначе, гораздо жизненнее, и он почувствовал, что она действительно переступила через порог великой перемены. Она продолжала держаться за его руку и в то же время не хотела удаляться от той вещи. Он оставался с ней всю ночь и весь следующий день, пока не засияло солнце, и он снова не перестал ее видеть. В течение этого дня друзья, его возлюбленные, нарушали покой ее тела, проделывая с ним то, что нужно для живых и только тревожит мертвых. Он оставался с ней вторую ночь и второй день, он слышал рыдания ее убитых горем родителей, хотя они не могли видеть ни его, ни свою дочь, но во вторую ночь маленькая собачка. Его возлюбленная забежала в комнату, где лежало ее тело, увидела их и начала жалобно визжать. Они оба слышали этот визг. Теперь она уже яснее слышала, когда он заговаривал с ней. — Куда увезут они это? — спросила она. И тогда он вспомнил минуты, когда сам стоял, как зачарованный, возле своей безжизненной оболочки, над которой его невеста проливала горькие слезы, и он начал уговаривать ее удалиться совсем, но ей казалось, что это превыше ее сил. На третий день, когда укладывали в гроб ее тело, она разволновалась, в то же время он почувствовал, Видеть он не мог целую толпу, собравшуюся в комнате, и услышал похоронную музыку. Музыку гораздо легче слышать, чем человеческие голоса. Для того, чтобы расслышать последнее, нужна хорошая подготовка. В это время его возлюбленная была в тяжелом волнении, которое передалось ему. Они начали медленно, невыносимо медленно подвигаться, и он сказал ей Не огорчайся, они хотят похоронить это, но ты в безопасности со мной. Не беспричинно чувствуется над Домом Смерти какая-то странная, невыразимая тишина, которая не может быть объяснена одной печалью оставшихся. Они чувствуют присутствие души, ушедшей из мира, хотя и не могут видеть ее. Их собственные души невольно оберегают эти первые минуты ее смятения. Перемена не была бы так мучительна, если бы переходящий в иной мир помнил, что это случалось с ним и прежде, но мы так легко все забываем. Иногда мы называем Землю долиной забвения. В течение последующих дней и недель этот человек оставался рядом со своей возлюбленной, все время стараясь отвлечь от Земли и от этого, привлекавшего ее так же, как и многих, мучительной тягой. Я узнал здесь, что души, прожившие долгое время на земле, отрываются гораздо легче, но этой женщине было не более тридцати лет, и потому она освобождалась с таким трудом, даже с помощью своего возлюбленного, но в один прекрасный день или ночь, по-вашему, он ввел ее в тот дом, который приготовил для нее на небесах, и они стали жить там». Иногда он оставляет ее на короткое время, а иногда она его, ибо радость совместного пребывания усиливается здесь, как и на земле, благодаря временной разлуке. В течение первых дней она время от времени испытывала голод, и он старался утолить его, предлагая различные вещества здешнего мира. Постепенно она отвыкла от земли и от земных привычек, и только изредка во сне возвращалась к своим родителям. «Никогда не оставляйте» без внимания снов, касающихся умерших людей. Такие сны всегда имеют какой-нибудь смысл. Они передают не всегда верно, ибо дверь между обоими мирами чрезвычайно узка, и мысли часто искажаются, переходя из одного мира в другой. Но не забывайте, что мы все же можем, общаться с вами этим путем. Я являлся к вам во сне, стоя за решеткой окруженного стеной сада, в котором вы прогуливались. Я улыбался и делал знак, чтобы вы подошли ко мне, но я вовсе не хотел, чтобы вы оставались здесь со мной. Я хотел, чтобы вы пришли сюда в духе, хотя для меня легче, чем для вас переходить в наш мир. Доброй ночи.